В Черноземье имена вещей, животных и цветов, а также имена людей, беспрестанно менялись, блуждая в загадочном лабиринте отзвуков и ассонансов. Ассонансов иногда столь неожиданных, а то и неуместных, что они разбивались на диссонансы. Роза – кровь, роза – ночь. Ночь, кровь, и огонь, ветер, кровь, роза, риза, Рок. Марго не суждено было перешагнуть через миг своего пробуждения. Она так и осталась на пороге того сияющего утра, которое с улыбкой восславило ее 20 лет и предстоящую свадьбу. Она открыла глаза, медленно, очень медленно, потом села на кровати, еще медленнее. И тело ее, и голос крайне осторожно решались на жесты и слова, да и то по частям, по капельке, словно в замедленной съемке на пределе недвижности и немоты, где время уснуло навеки. Только благодаря этому глубокому сну времени ей удалось продержаться еще 13 лет, которые она прожила на свете, и которые слились для нее в один единственный, неповторимый день свадьбы. Марго навсегда сохранила свой двадцатилетний возраст свой восторженный взгляд того январского утра и свой наряд невесты. Она беспрестанно ждала отправления в церковь и священной минуты бракосочетания. Она произносила лишь те слова, что говорила в то утро, и повторяла каждый жест, каждый шаг, что сделала тогда. Но с приближением вечера она впадала в непонятную растерянность. И на какой-то миг ее тело и голос, вырвавшись из привычного оцепенения, начинали жить в ускоренном ритме. «Ну, где же они?» — спрашивала она. «Кто они?» — удивилась Матильда в первый раз. «Гийом и Марго, кто же еще?» ответила тогда сестра. Они теперь, наверное, далеко. Уехали на поезде, но никому не сказали, куда. И добавила, правильно сделали. Свадебное путешествие нужно держать в тайне, иначе... Иначе что? Спросила Матильда. Однако Марго ни разу не ответила определенно, только бормотала. Иначе... Иначе... Ну, я не знаю. Любовь — это тайна, вот и все. И не надо задавать слишком много вопросов. С этими словами она отворачивалась и погружалась в мечты о нескончаемом свадебном путешествии Гийома и Марго. Ну, а Матильда ни о чем не мечтала и вовсе не считала любовь, тайной. Напротив, в ее глазах любовь была прямой противоположностью тайны. Она была предательством, она была обманом, самым гнусным из всех, что изобрели люди. И она решила вырвать из сердца все, даже самые нежные ростки любви, и раз навсегда убить любовные желания своего тела. В ночь после несбывшейся свадьбы Марго ее разбудила резкая боль в животе и пояснице. Эта боль была ей знакома. Она настигала ее каждый месяц, вот уже много лет подряд. Но на сей раз показалась нестерпимо острой. Внезапно эта менструальная кровь внушила Матильде ужас. Она почувствовала себя оскверненной физически и униженной в своем человеческом достоинстве.